11. Фургон трупа Залзана Ковола был также раскошен внутри, как и снаружи. Пол был из темных досок ночного дерева, отполированных до блеска и подогнанных друг к другу с большим искусством. В задней части в пассажирском отделении со свойчатого потолка свисали нитки с сухими семечками и косточками. Стены были покрыты портьерами из узорчатого меха, замысловатой резьбой, полосками тонкой ткани. Помещение способно было вместить 5 или 6 скандаров, хотя им было бы там не слишком просторно. Среднюю часть фургона занимал склад для личных вещей, чемоданов, тюков и жонглерского оборудования. А в передней части, на высокой открытой платформе, находилось сиденье водителя, достаточно широкое для двух скандаров или для трех человек. Хотя фургон был громоздкий и роскошный, пригодный для герцога или даже для короналя, Он был достаточно легок, чтобы плыть на вертикальной колонне теплого воздуха, генерируемого магнитными роторами, крутящимися в его чреве. Когда они крутились, фургон поднимался примерно на фут над землей, и его легко было вести с помощью упряжных животных. К полудню они погрузились, сложили свое имущество и отправились в гостиницу обедать. Валентина пешел, увидев, что рядом с Залзаном коволом усаживается Хьорт Виноркис с намазанными оранжевой краской усами. Скандар стукнул по столу, требуя внимания, и сказал, «Познакомьтесь с нашим новым дорожным управляющим. Это Веноркис. Он будет помогать мне вести книги, смотреть за нашим имуществом и управлять всеми хозяйственными делами, которые доселе были на мне». «Ох!» – прошептала Карабелла. «Он нанял Хьорта? Этого страшилу, который всю неделю пялился на нас?» Веноркис улыбнулся призрачной хьордской улыбкой, показав тройной ряд жевательных хрящей. Я оглядел всех выпученными глазами. Валентин сказал, «Значит, ты всерьез решил присоединиться к нам? А я думал, ты шутишь насчет жонглирования цифрами. Всем известно, что хьорты никогда не шутят», серьезно сказал Виноркис и с завыванием хохотнул. «А что будет с твоей торговлей?» «Весь товар оптом продал на рынке», — ответил хьорд. «И подумал о тебе, не знающим, где ты будешь завтра и не заботящегося об этом. Я позавидовал тебе и спросил себя». «Ты так и будешь всю жизнь торговать шкурами хейгусов или попробуешь какое-нибудь новое дело, например, жизнь путешественника?» «И вот я предложил свои услуги Залзану Коволу, когда услышал, что ему нужен помощник. И вот я здесь». «Ты здесь», — мрачно сказала Карабелла. «Добро пожаловать». После плотного обеда стали готовиться к отъезду. Шанамир вывел из стойла квартет животных Залзана Ковола и ласково разговаривал с ними, пока скандары запрягали их. Залзан Кавол взял вожи. его брат Хейрод сел рядом с ним, а Стефон Гелиамберг прижался к краю. Шанамир на собственном верховом животном ехал сбоку. Валентин забрался в пассажирское купе вместе с Карабеллой, с Литом, Виноркисом и четырьмя скандарами. Было много перестановок рук и ног, чтобы всем было удобно. «Гей!» — крикнул Залзан Кавол, и фургон двинулся через ворота Фалкин Кипа к главному шоссе, по которому неделю назад в лунный день Валентин вошел в Пидру. Летний жар тяжело лежал на прибрежной равнине, воздух был плотным и влажным. Прекрасные цветы огненных пальм начали уже вянуть, и дорога была усыпана опавшими лепестками, как малиновым снегом. В фургоне было несколько окон, прочных листов из кожи стика, отличного качества, тщательно подогнанных, абсолютно прозрачных, и в удивительно торжественной тишине Валентин смотрел, как исчезает Пигруд, Громадный город с 11 миллионами жителей, где он жонглировал перед Короналем пил незнакомое вино, ел пряную пищу и провел фестивальную ночь в объятиях черноволосой корабеллы. А сейчас перед ними лежала открытая дорога, и кто знает, что ждет путешественников, какие приключения. У него не было планов, и он был открыт всем планам. Он жаждал нового жонглирования, освоить новое искусство, перестать считаться учеником и участвовать с корабеллой и слитом в самых замысловатых маневрах, может быть, даже жонглировать самими скандарами. Слит говорил ему, что жонглировать самими скандарами может только мастер, потому что их четыре руки дают им неоспоримое преимущество перед человеком. Но Валентин видел, как Слит и Карабелла перебрасывались со скандарами, и когда-нибудь, возможно, то же самое сделает и он. «Высокое честолюбие», — подумал он, — «чего большего он может желать, чем стать мастером, достойным жонглировать с Залзаном Коволом и его братьями?» «Ты вдруг стал выглядеть таким счастливым, Валентин», — сказала Карабелла. «Я?» Ты излучаешь, как солнце, от тебя исходят потоки света. Эту иллюзию создают желтые волосы», — сказал он добродушно. «Нет-нет, внезапная улыбка». Он накрыл ее руку своей. «Я думал о дороге впереди, о свободной приятной жизни. Идти зигзагами по земролу, останавливаться для представлений, изучать новые трюки. Я хочу стать самым лучшим жонглером-человеком в Маджипуре. У тебя для этого неплохие шансы», — заметил Слип. «Огромные природные способности, тебе нужна только тренировка. В этом я рассчитываю на тебя и Карабеллу». Карабелла тихо сказала, «А пока ты думала о жонглировании, я думала о тебе». «И я думал о тебе», шепнул он, наклонившись, но стеснялся сказать это громко. Дорога шла вверх, на большую плата. фургон поднимался медленно. Местами повороты были такими резкими, что фургон запросто мог перевернуться. Но Залзан Кавол был таким же искусным водителем, как и жонглером, и аккуратно обводил экипаж вокруг каждого угла. Скоро они были на вершине гребня. Пидрут отсюда казался картой самого себя. Плоский, укороченный, зажатый побережьем. Воздух здесь был суше, но не холоднее, а предзакатное солнце испускало и сушающие лучи. На эту ночь они остановились в пыльной деревушке на Фалькинкиповой дороге. Едва Валентин улегся на соломенный матрас, пришел тревожный сон. Валентин снова находился среди властителей Маджипура. В одном конце громадного холла с каменным полом сидел на троне понтификс, а на другом конце – Корональ. В потолке сиял страшный глаз света, как маленькое солнце, бросавший безжалостное белое сияние. Валентин нес какое-то послание от Леди Острова, но не знал, кому его отдать – понтификсу или короналю. И какой бы силе он ни приближался, она отступала в бесконечность. Всю ночь он ходил взад и вперед, по холодному скользкому полу, умоляюще протягивая руки то к одной силе, то к другой, но властелину уплывали. На следующую ночь, в городке неподалеку от Фалкин-Кипа, он снова увидел во сне Пантификса и Короналя. Сон был очень сложным и запутанным, и Валентин сохранил в памяти только впечатление грозных королевских персонажей, громадных помпезных собраний и отсутствия общения. Он проснулся с ощущением глубокого и болезненного недовольства. Он явно получил сны великого значения, но интерпретировать их не мог. «Они преследуют тебя и не оставляют тебя в покое», — сказала утром Карабелла. «Похоже, что ты связан с властью неразрывными нитями. Неестественно постоянно видеть во сне таких могущественных особ. Я уверена, что это послание». Валентин кивнул. «В жаркий день мне кажется, что я чувствую холодное давление короля снов на мои виски, а когда я закрываю глаза, его пальцы входят в мою душу». В глазах Карабеллы вспыхнула тревога. «Ты уверен, что это его послание?» «Нет, не уверен, но думаю». «Может быть, леди?» «Леди посылает добрые, мягкие сны, я думаю», сказал Валентин. «А эти я опасаюсь от короля». «Но чего он от меня хочет?» «Какое преступление я совершил?» Она нахмурилась. «В фалькин кипе сходи, как обещал к толкователю». «Да, я повидаюсь с кем-нибудь». В разговор внезапно вмешался Стефон Делиамбер. Валентина не заметил, как подошел маленький колдун и с изумлением посмотрел вниз. «Извини», — ничуть не смущаясь, — сказал колдун, — «я послушал случайно. Ты думаешь, что тебя тревожили послания? Эти сны ничем иным не могут быть. Ты уверен? Я ни в чем не уверен, даже в собственном имени, или в твоем, или какой сегодня день недели. Послания редко бывают двусмысленными. Когда говорит король или леди, мы знаем точно», — сказал Деляемберг. Валентин покачал головой. «Мой мозг затуманен в эти дни, я ни в чем не уверен, но эти сны раздражают меня, мне нужен ответ». Хотя я даже не знаю, как сформулировать вопрос. Врон потянулся вверх, чтобы взять руку Валентина одним из своих тонких, хитро переплетенных щупалец. «Поверь мне, твой мозг может быть и затуманен, но мой нет, и я отчетливо вижу тебя. Мое имя Дилиамбер, твое Валентин. Сегодня пятый день, девятой недели лета, и в Фалькинкипе есть толковательница снов Кизана. Она мой друг и союзница, она поможет тебе найти правильный путь. Иди к ней и скажи, что я шлю ей приветствия и любовь. Настало время для тебя освободиться от вреда, причиненного тебе, Валентин». «От какого вреда?» «Иди к Тизане», – твердо сказал Делиамбер. Валентин нашел Залзана Ковола, который разговаривал с кем-то из городка. Он как раз закончил беседу и повернулся к Валентину. «Я прошу разрешения», – сказал Валентин, – «провести ночь звездного дня не с трупой, а в Фалькинкипе». «Тоже дело семейной чести. Личное дело. Можно?» Залзан пожал всеми четырьмя плечами. Что-то в тебе странное, что-то беспокоящее меня, но делай как знаешь. Завтра мы даем представление на ярмарке. Спи где хочешь, но рано утром в солнечный день будь готов, ладно? По сравнению с громадным разросшимся пидурдом, Фалкин Кип ничего особенного не представлял. Но и отнюдь не был незначительным местным центром, служившим метрополией для большого сельского округа. В Фалкинкипе и вокруг него жило, наверное, три четверти миллиона, и в пятеро больше округа. Но темп его, как заметил Валентин, отличался от темпа Пидруда. Может быть дело было в том, что он находился на сухом жарком плато, а не вдоль влажного побережья. Но народ здесь двигался более неторопливо, осмотрительно, более флегматично. В звездный день мальчик Шанамир скрылся от всех глаз. Он и в самом деле побывал ночью на ферме своего отца, расположенной в нескольких часах ходьбы от города. И как он утром сказал Валентину, оставил деньги, заработанные в Пидруде и записку, сообщающую, что он уходит искать приключения и мудрости, и ухитрился удрать никем не замеченный. Но он не предполагал, что отец так легко отнесется к потере ловких и полезных рабочих рук, и боялся, как бы муниципальные прокторы не стали искать его. Поэтому Шанамир решил во время пребывания в Фалькинкипе прятаться в фургоне. Валентин объяснил это Залзану Каволу, и тот со своим обычным хумором видом согласился. После полудня жонглеры вышли на ярмарку в городе. Впереди шли слиты корабелла, он бил в барабан, она звенела тамбурином и весело пела. Не жалейте Реала, не жалейте Кроны, добрые люди, приходите и садитесь, изумительная ловкость, приходите и садитесь, на наше жонглирование, не жалейте Дюйма, не жалейте мили, добрые люди, вы будете улыбаться, чашка и соусник, мяч и стул, легко танцуют в воздухе, не жалейте минуты, не жалейте дня, мы отгоним заботы от вас. «Немного времени, потраченная монета, принесут вам радость и удивление». Но легкость и удивление были далеко от Валентина в этот день, и он жонглировал слабо. Его извели тревожные сны в течение многих ночей. А кроме того, была вспышка самонадеянности, которая привела его к промаху. Он дважды ронял дубинки, но слит научил его делать вид, что так и должно быть, и публика, похоже, в это поверила. Но простить самого себя было труднее. Он мрачно залез в винный ларек. В то время, как подмостки заняли скандары, он издали смотрел на их работу. Шесть громадных волосатых созданий сплетали свои 24 руки в точном, без изъянов рисунки. Каждый жонглировал семью ножами, постоянно бросая и ловя другие. Это производило захватывающий эффект. Зрители замирали, в то время, как обмен острым оружием продолжался и продолжался. Мирные горожане Фалькинкипа были очарованы. Следя за скандарами, Валентин все больше и больше сожалел о собственном неудачном выступлении. После пидруда он мечтал снова выступить перед публикой. Рука его тянулась к мечам и дубинкам, а когда настал его час, он работал так неуклюже. Ну ладно, неважно, будут другие рыночные площади, другие ярмарки. Год за годом труппа будет обходить Земрол, и он Валентин еще заблестит, ослепит зрителей. Они станут вызывать Валентина жанглера, станут требовать и еще и еще. И сам Залзанковол почернеет от зависти. Король жанглеров, да-да, монарх. «Корональ – бродячих артистов. А почему бы и нет? У него талант. Валентин улыбался. Его дурное настроение ушло, то ли от вина, то ли от его природных добрых мыслей. Он занялся этим искусством всего неделю назад. И посмотрите, чего он уже достиг. Кто знает, какие чудеса глаза и руки он представит через год-два. К нему подошел Стефан Делямбер. «Кизану ты найдешь на улице продавцов воды», – сказал маленький колдун. «Она ждет тебя». «Значит, ты говорил с ней обо мне?» «Нет». Но если она ждет меня... А, это через колдовство? Вроде того, сказал Врун, подергивая членами, что означало пожатие плечами. Иди к ней скорее. Валентин кивнул. Скандары закончили выступление, и теперь слиты Карабелла демонстрировали однорукое жонглирование. Как они элегантно двигаются вместе, подумал Валентин. Как они спокойны, уверены друг в друге, и как она красива. Валентин и Карабелла не были близки после фестивальной ночи, хотя иногда и спали бок о бок. Вот уже неделя, как он сторонился ее, хотя видел от нее только тепло и поддержку. Сны высушивали и отвлекали его. Сейчас к тизане за толкованием, а завтра, может быть, снова обнять Карабеллу. «Улица продавцов воды?» – переспросил он Делиамбера. «Отлично! На ее жилище есть какой-нибудь знак?» «Спросишь», – ответил Делиамбер. К вечеру, когда Валентин вышел, из-за фургона появился виноркист. «На ночь, глядя в город?» – по делу ответил Валентин. «Компании не желаешь?» — Хьорд хрипло рассмеялся. «Мы можем вместе пройти по тавернам. Я бы не прочь удрать на несколько часов от всего этого жонглирования». «Есть дела, которые каждый должен делать сам», — неохотно ответил Валентин. Виноркис внимательно посмотрел на него. «Не очень-то по-дружески». «Извини, но у меня дело именно такое. Я должен сделать его один. И будь уверен, я не пойду шляться по тавернам». Хьорд пожал плечами. «Ладно, пусть так, мне все равно». Я просто хотел помочь тебе повеселиться, показать тебе город, сводить в мои любимые места. В другой раз быстро сказал Валентин и зашагал по Фалькинкипу. Найти улицу продавцов воды оказалось несложно. Город был построен по плану. В нем не было средневековой путаницы переулков, как в Пидруге, И на всех основных перекрестках висели ясные и понятные карты города. Но найти дом толковательницы снов Тизаны оказалось делом более долгим, потому что улица была длинная, и прохожие, к которым обращался Валентин, просто указывали через плечо на север. Он шел и шел, и наконец добрался до маленького серого дома с грубой гонтовой крышей в жилом квартале далеко от рыночной площади. На его видавшей виды двери было изображено два символа власти, скрещенные молнии короля снов и треугольник, эмблема леди острова снов. Кизана была крепкой женщиной старше среднего возраста. Необычайно высокая и тяжеловесная, с широкими внимательными глазами и строгим лицом. Распущенные волосы, черные с белыми прядями, лежали на спине. Выступающие из серого комбинезона голые руки были мощными и сильными. Она выглядела особой большой силы и мудрости. Она приветствовала Валентина, назвав его по имени, и пригласила в дом. «Я принес тебе, как ты уже, вероятно, знаешь, привет и любовь от Стефона Делиамбера», — сказал он. Толковательница снов серьезно кивнула. Да, он послал известия заранее, такой шельма, но я ценю его любовь, несмотря на все его фокусы, Передай ему от меня то же самое. Она обошла вокруг маленькой темной комнаты, задернула шторы и зажгла три толстые красные свечи и какую-то курильницу. Обстановки в комнате почти не было, только очень ворсистый тканный ковер в серых и черных тонах, почтенный деревянный стол, на котором стояли свечи и высокий гардероб античного стиля. Делая приготовление, она говорила, «Я знаю Делиамбера почти 40 лет, можешь представить?» Мы встретились в начале правления Кивераса на фестивале в Пилиплоке, когда в город приехал новый корональ Лорд Малибор, который потом утонул, охотясь на морских драконов. Маленький Врон и тогда уже был хитрецом. Мы стояли на улице, приветствуя Лорда Малибора, и Делиамбер сказал, «Ты знаешь, он умрет раньше понтификса». Так уверенно, как кто-то предсказал бы дождь, когда подул южный ветер. Страшное дело говорить так. И я сказала ему об этом. И вот удивительно, Корональ умер, а Пантификс живет и живет. Сколько же ему теперь лет? 100 120 Не имею представления, ответил Валентин. Он чертовски стар, очень стар. Он долгое время был Короналем, прежде чем вошел в лабиринт. И после него было три Короналя. Представляешь? Интересно, переживет ли он и лорда Валентина? Ее глаза остановились на Валентине. «Полагаю, что Делиамбер знает и это тоже. Выпьешь вина со мной?» «Да», — ответил Валентин, чувствуя себя неловко от ее непонятного обхождения и от ощущения, что она сообщила ему о нем больше, чем он знал сам. Тизана достала резной каменный графин и щедро налила в два стакана, но не пальмового вина Пидруда, а более темного, густого, сладкого, с привкусом мяты, имбиря и чего-то еще. Он быстро сделал глоток, затем другой, а через секунду она небрежно сказала, «Кстати, в нем наркотик, «Наркотик? Зачем?» «Для толкования». «А, ну да». Его неосведомленность смущала его. Он нахмурился и уставился в свой стаканчик. Вино было темно-красное, почти пурпурное, и искажало его искаженное светом свеч лицо. «Интересно знать, что это за процедура? Предложит ли ему рассказать о своих снах?» «Посмотрим». Он быстрыми глотками допил вино, и старая женщина немедленно налила ему свое вино, которого едва коснулось. Сколько времени прошло с последнего толкования? спросила она. Боюсь, очень много. Очевидно, пора тебе отдать мне мой гонорар. Ты найдешь, что цена теперь несколько выше той, которую ты помнишь. Это было так давно, что ты забыл. Сейчас я прошу 10 крон. Новые налоги и прочие неприятности. Во времена лордова Реакса цена была 5 крон. А когда я только начал толковать сны, при лорде Малиборе я брала 2 или половиной. Я тебе тяжело отдать 10 крон. Это было его недельное жалование у Залзана Ковола, не считая стола и ночлега. Но он пришел в спидрут с полным кошельком, не зная, как и почему. Там было около 60 реалов, и осталось еще много. Он дал толковательнице реал, и она небрежно бросила его в зеленую фарфоровую чашу на столе. Он выпил, она тоже, и снова наполнила стаканчики. Мозг его все больше затуманивался. Хотя ночь еще только наступила, он почти засыпал. «Иди теперь к сонному ковру», — сказала она и погасила две свечи из трех. Затем она сняла свой комбинезон и осталась ногой. Этого он не ожидал. Неужели толкование снов включает в себя какой-то сексуальный контакт с этой старухой? Правда, сейчас она не выглядела старой. Ее тело было на добрых 20 лет моложе лица. Конечно, не девичья, но все еще крепкое, пышное, но без складок, с тяжелыми грудями и крепкими гладкими бедрами. «Может, эти толковательницы что-то вроде священных проституток», – подумал Валентин. Она сделала ему знак раздеться, и он снял свою одежду. Они легли на толстый мягкий ковер, и она обняла Валентина. Но в этом не было абсолютно ничего эротического, объятия были материнскими, всепоглощающими. Он расслабился, его голова лежала на ее мягкой теплой груди, и ему очень хотелось спать. От нее исходил сильный и острый пряный аромат сучковатых и игольчатых деревьев, что растут на высоких пиках севера как раз под линией снега, чистый и острый запах. Она тихо сказала, «В королевстве снов только речь скажет правду. Не бойся, потому что мы отплываем туда вместе». Валентин закрыл глаза. Высокие пики, как раз под линией снега. Ветер дует между скал, но Валентину совершенно не холодно, хотя он идет босой по сухой каменной почве. Перед ним дорога, наклонная тропа с уступами, с широкими серыми плитами, составляющими лестницу. Она спускается в покрытую туманом долину. Валентин без колебания начал спускаться. Он знал, что это еще не сон, а только прелюдия. Что он только что начал свое ночное путешествие и пока находится на пороге сна. Он спускался и проходил мимо поднимающихся по лестнице фигур, знакомых ему по недавним снам. Пантифик Стиверас с пергаментной кожей и высохшим лицом поднимается, слегка пошатываясь на дрожащих ногах. Лорд Валентин, Корональ идет размеренным широким шагом. Покойный лорд Варякс безмятежно плывет прямо над ступенями. Великий воин Корональ Лорд Стеамот из 8000-летнего прошлого размахивает мощным посохом, на конце которого крутятся яростные молнии, а это, кажется, Пантификсарио, что отказался от лабиринта, объявил себя женщиной и стал леди острова снов. Вот великий правитель Лорд Конфалум и столь же великий Лорд Престимион, его наследник, под чьими двумя правлениями Маджипур достиг вершины богатства и славы, а потом шли Залзан за Алзанковол с колдуном Делямбером позади. Карабелла, ногая, орехово-коричневая, брыжущая неиссякаемой энергией, и задыхающийся веноркис, и слит, жонглирующий по пути огненными шарами, и шанамир, и лимен, и торговец сосисками, сиськами, и нежная леди острова, и снова старый понтификс, и корональ, и музыканты, и двадцать фьортов несут на золотых носилках короля снов, страшного Симонана Баджазета. Чем ниже, тем туман становился гуще, и Валентин дышит короткими болезненными вдохами, словно он не спускается с высоты, а наоборот, все время поднимается, со страшным трудом прокладывая себе путь над линией игольчатых деревьев в голых гранитных щитах высоких гор, босиком по обжигающим полосам снега, запеленутый в серое одеяло тумана, который закрывает от него весь Маджипур. В небе слышна теперь благородная строгая музыка. Ансамбли духовых инструментов играют торжественные и печальные мелодии, полагающиеся при одевании короналя. И в самом деле Валентина одевают. Десяток согнувшихся слуг возлагает на него официальную мантию и звездную корону. Но он качает головой, отталкивает слуг, своими руками снимает корону и протягивает своему брату, тому, у которого была угрожающая сабля срывает себя нарядную одежду и раздает ее по кускам беднякам, которые обматывают ими ноги. И во все призрачные провинции Маджипура идет слово, что он отказывается от своего высокого назначения и от всей власти. И он снова на каменных ступенях спускается с горы и ищет долину туманов в недостижимой дали. «Почему ты идешь вниз?» – спросила Карабела, загородив ему дорогу, но он не ответил. А когда маленький гелиамбер указал вверх, он смиренно пожал плечами и начал новый подъем по полям блестящим красным и голубым цветов, по золотой траве между высокими кедрами. Он чувствовал, что он поднимается, спускался и вновь поднимался не на обычный пик, а к самому горному замку, который уходит на 30 миль в небо. И его целью было это смущающее, превосходящее все, когда-либо существующее сооружение на вершине горы, место, где жил корональ. Замок, который назывался «Замком лорда Валентина», а раньше «Замком лорда Варякса, а еще раньше «Замком лорда Малибора», а до этого другими именами, именами тех великих, кто правил из горного замка. Каждый вносил свой вклад в строительство замка и давал ему свое имя, пока жил в нем. Каждый, начиная с лорда Стиамота, первого обитателя горного замка. Он построил скромную башню, от которой пошло расти все остальное. «Я снова завладею замком», сказал себе Валентин, «и буду жить в нем». Но что это? Тысячи работников разбирали огромное сооружение. Работа по сносу шла полным ходом. Все внешние крылья были уже сняты: опоры, арки, построенные лордом Вариаксом, зал Трофеев лорда Малибора и огромная библиотека, которую построил Киверас, пока был короналем, и многое другое стало теперь грудами камня, и рабочие пробивались внутрь, к более древним крыльям, к садам лорда Конфалума, оружейной лорда Декерта, к священному архиву лорда Пристемиона разнося все по кирпичику, как саранча на поляк. «Подождите!» — кричал Валентин. «Не делайте этого! Я вернулся и снова надену свою корону и мантию». Но разрушение продолжалось, и казалось, что замок был сделан из песка, и прибой ворвался в него, и нежный голос сказал «Поздно! Слишком поздно! Чрезмерно поздно!» И дозорная башня лорда Ориока исчезла, и парапеты лорда Тимина исчезли, и обсерватория лорда Киникина со всей аппаратурой тоже. И вся замковая гора дрожала и качалась, словно снос замка нарушал ее равновесие. И настала страшная вечная ночь. И зловещие звезды корчились в небе, и механизмы, отводящие космический холод от вершины замковой горы, сломались. И теплый воздух ушел к лунам. И Валентин стоял среди этого разрушения и начинающегося хаоса, протянув в темноту растопыренные пальцы. Следующее, что он увидел, был утренний свет. Он заморгал и сел, гадая, не в гостинице ли он и что с ним сделали ночью. И почему он лежит голый на толстом ковре, в теплой странной комнате, и старая женщина ходит тут, видимо, готовя чай? Да, толковательница снов Тизана, и это Фалкин Кип, улица продавцов воды. Нагота смущала его, он встал и быстро оделся. «Выпей это», — сказала Тизана, — «а я приготовлю что-нибудь на завтрак, раз ты окончательно проснулся». Он с подозрением взглянул на кружку, которую она ему протянула. «Чай», — пояснила она, — «только чай и ничего более. Время для снотворного давно прошло». Валентин выпил, пока она хлопотала в маленькой кухне. В голове у него было какое-то оцепенение, словно он напился до беспамятства и теперь расплачивается за это. И он помнил, что всю ночь ему снились странные сны. Но у него не было того болезненного состояния духа, с которым он пробуждался в предыдущие дни. А только это оцепенение, странное внутреннее спокойствие, почти пустота. Может, это результат посещения толковательницы? Он так мало знал, он был как ребенок, выпущенный в этот обширный и сложный мир. Они поели молча, Кизан, казалось, изучала Валентина, глядя на него через стол. Ночью, до того, как наркотик произвел свои действия, она была куда более разговорчива. А теперь она выглядела подавленной, задумчивой, почти отсутствующей, словно ей необходимо было отделиться от него, пока она готовилась истолковать его сон. Вымыв посуду, она спросила, «Как ты себя чувствуешь?» «Внутренне спокоен». «Хорошо». Хорошо, это очень важно. Уходить от толкователя снов в тревоге – напрасная трата денег. Но я не сомневаюсь, у тебя сильный дух. Да? Сильнее, чем я предполагала. Превратности, которые раздавили бы обычного человека, на тебя не повлияли. Ты не обращаешь внимания на бедствие и спокойно смотришь в лицо опасности. Ты говоришь чересчур обобщенно. Я оракул, а оракулы никогда не бывают особо специфичны. Мои сны посланы. Это-то ты можешь сказать. Она задумалась. Я не вполне уверена. «Но ты же разделила их со мной. Разве ты не можешь сразу понять, от кого сон? От леди или от короля?» «Тише, тише, все не так просто. Твои сны не от леди, это я знаю. Но если это послание, то значит от короля. Трудно сказать. В какой-то мере аура короля присутствует. Это верно, но не аура послания. Я знаю, тебе это трудно понять, но и мне тоже. Я уверена, что король снов следит за твоими действиями и связан с тобой» но, по-моему, он не входил в твой сон, и это сбивает меня с толку. «Ты когда-нибудь встречалась с чем-нибудь похожим?» Она покачала головой. «Нет, никогда. Значит, это и есть толкование для меня. Еще больше таинственности и вопросов без ответа. Ты еще не получил толкование. Прости, что я так нетерпелив. Не стоит извиняться. Дай мне руку, и я сделаю для тебя толкование». Она потянулась к нему через стол и крепко взяла его руки. После долгого молчания она сказала. «Ты упал с высокого места и теперь должен взбираться туда снова». «С высокого?» — ухмыльнулся Валентин. «С высочайшего». «Высочайшее место в Маджипуре — горный замок», — шутливо сказал он. «Не туда ли мне взбираться?» «Да, туда». «Уж очень высокий подъем ты мне предлагаешь. Я потрачу всю жизнь, чтобы добраться до горы и подняться». «Тем не менее, лорд Валентин, этот подъем ждет тебя». «И не я его тебе предлагаю». Он опешил, когда она применила к нему королевский титул а потом закатился смехом от ее грубой и безвкусной шутки. «Лорд Валентин, не слишком ли много чести для меня, мадам Тизана? «Не лорд Валентин, а просто Валентин. Валентин – жонглер и только новичок в труппе Залзана Ковола, Скандара». Она спокойно сказала, не сводя с него глаз, «Прошу прощения, я не хотела тебя обидеть. Как это может меня обидеть? Но, пожалуйста, не давай мне королевских титулов. Для меня вполне достаточно жонглерской жизни, даже если мои сны и летают иногда выше». Ее взгляд не дрогнул. «Хочешь еще чаю?» «Я обещал Скандару вернуться рано утром, так что мне скоро пора идти. Что еще ты мне можешь сказать?» «Толкование окончено». Это было неожиданностью для Валентина. Он ждал интерпретации, анализа, толкований, советов, а получил только. «Я упал с высоты и должен подняться обратно. Это все, что ты скажешь за реал?» «В наше время все дорожает», — сказала она беззлобно. «Ты считаешь себя обманутым?» «Отнюдь нет. В какой-то мере это было ценно для меня». Сказано вежливо, но не от души. Однако ты в самом деле получил здесь кое-что ценное. Со временем это станет тебе ясным. Она встала, Валентин тоже. Вокруг нее была аура доверия и силы. Я желаю тебе счастливого пути и безопасного подъема.